Глава 47. Один год пришел на смену другому. Рим накрыла ненастная погода, наступили и прошли Сатурналии, а с ними и день моего рождения. Все эти дни сопровождались пышными торжествами, но меня они мало заботили. На празднование по случаю Нового года я облачился в вышитую золотом белую тогу и, стоя перед рядами притерианцев принимал клятвы верности всех легионов империи. 3 января мы с Октавией стояли на ростре и принимали обеты во благо нашей божественной сущности и духов-хранителей. Мы ни разу не переглянулись, смотрели прямо перед собой на храм божественного Юлия и трехпролетную арку Августа за ним, и храм и арка искрились от иния. Море еще было неспокойным и опасным. Фестиваль Минервы всегда символизировал начало сезона мореходства – «О, когда же он, наконец, наступит!» Я вспомнил, что Агриппа, прибыв к берегам Греции в сезон штормов, застал в врасплох и что привело к поражению последнего. Когда Агриппа высадился на берег, исход битвы был решен. На таких рисках строится Великая Империя. Мать, по моему распоряжению, жила теперь в доме ее бабки по отцу на холме Пинчо, и и я чуть зубы в крошку не стер, нанося ей регулярные визиты и вежливости. Внезапный переезд матери, а также факт лишения ее элитных стражников, послужили сигналом для всего Рима, что ее сила ослабевает, и в результате начали расползаться, словно кожура с переспелого фрукта, все ее былые сторонники, подхалимы и наушники». Для своих визитов я брал эскорт из отличных офицеров и старался не задерживаться у матери в гостях, но постепенно и незаметно начал растягивать время посещения, притворяясь, будто потихоньку оттаял. И все ради того, чтобы мое приглашение посетить Баи не вызвало у нее подозрений. Мать должна была поверить, что я простил ее за ту гнусность, что она со мной сотворила, а еще лучше, что ее зелье вытравило все из моей памяти. Но, конечно же, случившееся в тот вечер, хотел я того или нет, осталось со мной навсегда. И вот, после нескольких таких коротких визитов, я принял предложение матери посидеть вместе и даже отпустил сопровождающих меня офицеров. Я уселся на диван с мягкой обивкой и положил ноги на специальную невысокую скамеечку. Мать не стала предлагать напитки, я бы все равно отказался. Она просто села рядом, но не слишком близко. Сидела с видом скромницы, положив руки на колени. В тот день на ней была бледно-голубая тога, прекрасно оттенявшая ее цвет лица и густые каштановые волосы. Я смотрел на нее, а сам боролся с желанием отвернуться и больше никогда ее не видеть. Говорили мы о всякой ерунде, о погоде, о садах. Одна тема безобиднее другой. А потом зашел разговор о грядущих празднествах. «Вот он, мой шанс». Идеальная возможность. Послушай. Я чуть подался вперед, рассчитывая, что мать поймет это движение как сигнал готовности пойти с ней на сближение. Я жду, не дождусь, когда закончится зима и наступит время фестиваля Минервы в Бае. О, это будет настоящее, ни с чем не сравнимое празднество. А я давно и думать забыла о подобных представлениях. Слегка скривилась мать. Не люблю весь этот шум и толпы гуляк. Это был не тот ответ, на который я рассчитывал. То есть ты не желаешь осчастливить Баи своим присутствием? Жаль. А я надеялся тебя там увидеть. Наше примирение повисло на волоске. У матери дрогнуло лицо. У меня вилла на озере Лукрину. Я могла бы там все подготовить, если ты все-таки решишь. Да, далековато от моей. С притворной задумчивостью сказал я. Но там тише и толпа гуляк вряд ли тебя побеспокоит. Тут ты прав, словно над чем-то раздумывая, заметила мать. Перед празднеством в честь Минервы я устрою роскошный пир для своих друзей. Если решишь к нам присоединиться, будешь почетным гостем. Мысленно я молил, проглоти наживку. Ну, проглоти же. Но мать отрицательно покачала головой. «Думаю, будет лучше, если я отклоню твое приглашение. Я ведь знаю, что большинство твоих приятелей меня недолюбливают». Тут она со смиренным видом потупила взор. «Не хочу одним своим появлением испортить твой праздник». «Испортить мой праздник? Что за глупости? Ты будешь его украшением?» Я встал и подошел к матери. Ты будешь самой желанной гостьей, а наше примирение, наконец, дарует покой встревоженным нашей временной враждой людям. Меня не волнуют другие люди. Меня печалит, что мы с тобой отдалились. Но так прими приглашение. Я с усилием воли заставил себя взять мать за руки и помог ей встать с дивана. «Не отказывай мне». Согласие матери я получил, и теперь оставалось решить вопрос со строительством уготованного ей в дар корабля. Я сказал Акте, что собираюсь отправиться на празднество в Бае. К моему удивлению, она не захотела составить мне компанию и отказалась практически по тем же причинам, что приводила моя мать. Слишком шумно и слишком людно. Да и в компании моих приятелей она будет чувствовать себя не в своей тарелке. К тому же из-за всех этих перушек мы будем лишены возможности побыть наедине. Как к моему воссоединению с матерью она относилась более чем скептически. Я пытался убедить Акты, что, пусть и не настоящее, примирение с матерью пойдет нам на пользу, но все мои доводы оказались напрасны. По понятным причинам я не был с Акты до конца откровенным, и в результате наше отчуждение лишь усиливалось». Я не мог рассказать ей, что произошло между мной и матерью во дворце, и тем более не мог посвятить в то, что задумал сделать в Бае. Теперь я не просто раздвоился, я разделился на три разные личности. Почти с самого рождения во мне жили два Нерона. Один, Августейший, должен был служить народу Ириму, другой, верный почитатель Аполлона, служил музыке, искусству и поэзии. Но как ужиться еще и с третьим? Этак можно развалиться на куски, как специально сконструированный корабль Никета. ты любила двух первых нейронов, но вряд ли смогла бы полюбить третьего, который только-только начинал проявляться из мрака на свет. Да и я не был уверен, что он мне нравится, но в отличие от так ты не мог его покинуть. — Прошу, отправимся в Байи, — умолял я. — Ты действительно нужна мне в этой поездке? — Пожалуй, откажусь, — просто улыбнулась она. Это всего лишь очередной фестиваль и еще один пир. Лучше я подожду твоего возвращения, и ты обо всем мне подробно расскажешь. А потом ты будешь мой, и только мой». «Три Нерона», — подумал я. «Ты хочешь получить всех троих, но вот беда, третий за время нашей разлуки достигнет зрелости. О, акты! Раньше наша связь служила мне убежищем, теперь же я находил его в музыке и поэзии». Чистое искусство принимало меня в свой мир, там я становился лучше и там хотел бы остаться до конца своих дней.